Глава пятнадцатая. Перед тем, как покинуть квартиру, я спросила у Лидии Никифоровны. Кому Валерий Афонин сейчас сдает комнату? Девушке. Хорошая девушка, тихая и чистоплотная. Хоть и приезжая из Саратова, но очень хорошая девушка. Других жильцов он для вас и не держал, чуть было не ляпнула я. Вместо этого поинтересовалась. Ее сейчас, конечно же, нет дома. Бабка закивала, как китайский болванчик. На работе она, недалеко тут работает, в торговом центре Афина-молл. Продавщицей? Да, в сувенирной лавке на втором этаже. Продает всякие диковинные и восточные штучки. Благовония, шкатулки, музыку ветра. Музыку ветра? Пенсионерка кивнула на висюльку с металлическими трубочками, прикрепленную над дверью. Она мне подарила. Отгонять злых духов от комнаты. Вроде помогает. Давление у меня лучше стало. Сплю я спокойнее. Ноги не так сильно болят, как раньше. Не знаю, как насчет злых духов, а вот задобрить Мигеру соседку удалось. Шустрая деваха. Такая в Москве не пропадет. И последний вопрос, Лидия Никифоровна. Вы знаете, где живет Валерий Афонин? «Он скрывается. По месту постоянной регистрации у матери не появляется». «Он у жены живет». «Адрес?» «Не знаю. Не говорил он. А я несколько раз спрашивала, как чувствовала, что пригодится». Старушка выглядела по-настоящему расстроенной. «Вам удастся его прижучить?» – запаниковала она. «Он ведь заплатит по долгам?» «А как же!» «Фирма веньков не вяжет. Просто на это уйдет чуть больше времени». Я вздохнула. И мое расследование тоже затягивается. Я так и не выяснила, откуда у Афонина появились деньги. Комнату он не продавал. Даже наоборот, намеревался выменять еще одну у соседки. А ведь на это тоже нужны деньги. Печатал он их, что ли? «Уверена, я лишь в одном». Лидия Никифоровна не убивала Валерия Афонина. Возможно, была бы не прочь, учитывая личную неприязнь, но элементарно, не знала, где он живет. А Валерия убили на пороге Галкиной квартиры. Выйдя на улицу, я нерешительно мялась у подъезда. С одной стороны, надо пойти в торговый центр «Рафина Молл», найти там жиличку Валерия Афонина и поговорить с ней, Обычно хозяева квартир не откровенничают со своими арендаторами. И уж тем более не докладывают, что у них появились большие деньги. Скорее наоборот, всячески прибедняются, давят на жалость, дескать, сам голодаю, сдаю недвижимость себе в убыток. Но девушка кажется шустрая и сообразительной. Она могла что-то заметить, сопоставить факты. С ней имеет смысл пообщаться. С другой стороны... Я чувствовала дикую усталость. Хотелось лечь на мягкий диван, вытянуть ноги и ни о чем не думать. Еще несколько лет назад, будучи журналисткой, я носилась по городу, как горная лань, без обеда и без передышки. Сейчас же поездки и разговоры с людьми меня быстро изматывают. Неужели это возрастное? Вот так незаметно подкрадывается старость... Ещё безумно хотелось есть, аж в животе урчало. Но если в молодости я могла перехватить по дороге какой-нибудь жареный пирожок и запить его соком из пакета, то теперь этот номер не пройдёт. Камни в желчном пузыре диктуют другое меню. Куриный супчик, гречневая кашка, тушёное мясцо с подливой. Ничего острого, жареного или сдобного. А вместо сока компоты сухофруктов, как в детском саду. Я решила сначала подкрепиться. Посмотрела карту. Неплохое кафе с закосом под столовую оказалось как раз в торговом центре Афина Молл. Туда я и отправилась. Заморив червячка, я немного приободрилась и была готова встретиться с девушкой из Саратова. Как жаль, что я не узнала у пенсионерки ее имя, непростительная оплошность с моей стороны. Зато я знаю, в каком магазинчике она работает. Думаю, другого такого места тут нет. Лавка с названием «Восточный рай» нашлась на самых задворках второго этажа. Она оказалась закрыта. На двери висело написанное от руки объявление «Технический перерыв 15 минут». Чтобы убить время, я заглянула в соседний магазинчик. Там продавали аксессуары. Зонты, кошельки, платки. Я разглядывала перчатки, а рядом парень с девушкой выбирали палантин, в полголоса обсуждая предстоящую покупку. «Мне кажется, этот цвет ей подойдет», сказала девушка. «Она любит бордовый. Помнишь, платье есть такого цвета?» «Не знаю». «Мне больше нравится зеленый. Давай купим его». «Да, но подарок должен нравиться ей, а не тебе». «Простите, вы можете нам помочь?» — обратилась ко мне девушка. На вид ей было лет восемнадцать, не больше. Широко посаженные глаза делали ее похожей на породистого щеночка. «А что такое?» — откликнулась я. «Мы хотим довериться вашему вкусу». «Это было приятно». А девушка между тем продолжала. «Понимаете, у меня тетушка вылитая вы. Она одинокая кошатница, ни семьи, ни детей. У нее завтра юбилей, 45 лет, и мы хотим подарить что-нибудь, что ей действительно понравится. Вот вам, какой палантин больше нравится?» «Убивать людей нельзя. Это уголовно наказуемо. Бить сумочкой тоже». Но надо же их как-то наказывать за подобное хамство. «Сорок пять лет, говорите? Серьезная дата? Надо подойти ответственно, согласны?» Я взглянула на палантины. Они все были ужасны. Я и сейчас в тридцать семь лет не обрадуюсь такому подарку. И не думаю, что в сорок пять ситуация изменится. Кто вообще носит палантины? «Девяностолетние, вечно мерзнущие старухи?» Но бордовый имел самую уродскую расцветку, какую только можно представить. Зато это был самый дорогой палантин, почти в два раза дороже остальных. Поэтому я решительно указала на него. «Конечно, этот лучше всех. Смотрите, какой благородный цвет бордо». «И какой интересный рисунок. Другие не идут ни в какое сравнение. Вашей тёте обязательно понравится». «Пусть молодые хамы пострадают материально. Отличная месть». Уже выходя из магазинчика, я краем уха услышала, как девушка торжествующе сказала парню. «Я же говорила тебе, что надо найти старую толстую тётку и спросить у неё совета». «Старая толстая тётка». Вот так, походя, мне вынесли приговор. Было обидно до слез. Чувствовала я себя паршиво. На меня снова навалилась дикая усталость. Ноги заныли с удвоенной силой. Заболела голова, плечи сгорбились, словно под тяжестью всех горестей мира. Я едва сдерживалась, чтобы не разордаться. А может, просто посмотреть правде в глаза? И старая И толстая, чего уж тут. Психологически я воспринимаю себя лет на 27-28, максимум на 30, если день не задался. А время-то неумолимо идет. Просто я отказываюсь это замечать. Не хочу верить, что постарела. А другие люди все замечают и не считают нужным деликатничать.